Глава двенадцатая. У гнома риэлтора Лукана, тоже гнома, имелся каталог разнообразной недвижимости, однако я обозначила свое желание коротко. Мне нужен дом в приличном районе, но давайте посмотрим варианты вместе с моими друзьями. Я хочу, чтобы они высказали свое мнение. Всё же оркам и их семьям придется жить и работать с нами, потому пусть участвуют в выборе, может, и совет дельный дадут. Гном возражать не стал, и мы разместились кружком на газоне. Лукан открыл альбом и с первой страницы выскочил макет первого дома. Трехэтажный особняк на улице Первого пришествия, в пяти минутах пешком от дворца. Двенадцать комфортабельных апартаментов, больный зал, большая и малая столовая. Принялся перечислять гном, а домик послушно трансформировался, демонстрируя все то, что он называл. Я боялась даже представить, сколько такой дом стоит. Однако гораздо больше меня пугало его содержание. «Нет, господин Лукан, давайте что-то не такое огромное. Нам бы дом в хорошем спальном районе, уютный и попроще». «Сколько вы хотите спален?» — уточнил риэлтор. «А есть у вас дом с тремя спальнями и отдельным флигелем для помощников по хозяйству?» — поинтересовалась я. «Насколько большим должен быть флигель?» Я посмотрела на орков. Мы еще в повозке с капустой обсудили, что их семьи с удовольствием будут на меня работать. хмыри Хари оказались братьями а их семейство состояло из отца, матери, жон и двух детей, по одному у каждого. «Чтобы можно было разместить три орочьи семьи», — ответил Хмырь. Лукан полистал страницы и показал три чудесных, по-своему привлекательных особняка с флигелями на улицах Четвёртого пришествия, Шестого и желтых Олей. «Вот этот всем хорош, но на желтых аллеях далеко остановки общественного транспорта», — пояснил риэлтор, демонстрируя двухэтажный аккуратный коттедж с красной черепичной крышей. На четвертого пришествия бывает слишком шумно, но там прямо около дома трамвайные пути. Этот дом был одноэтажным, но большим и с подвалом, так что свои плюсы он имел. А вот на шестого пришествия я недостатков не вижу, кроме того, что аристократы на этой улице не живут. Тут любят покупать недвижимость успешные коммерсанты. По дому это было видно, потому что помимо флигеля к нему прилагались гараж и конюшня. «Сколько стоит?» — поинтересовалась я. На желтых алеях 5 миллионов зеленух, на четвертого 4 миллиона, а на шестого — 9,5». с половиной. Без запинки ответил гном. Я обвела своих работников вопросительным взглядом. Что думаете? Сама же принялась подсчитывать. От баяна я получила 10 миллионов, десять зеленых купюр с цифрой 1 и 9 нулями. Если куплю за 9 пятьсот, у меня еще останутся деньги. Их хватит заплатить за документы орков и переезд их семей, однако на этом и все. Придется идти за товаром в ближайшие дни. «Остатка денег, может, только на еду и хватит?» «Мне нравится вот этот», — кнул в самый дорогой дом Васятка. «У меня тоже душа лежала к нему. И мне», — поддержала Румяна. «А нам все нравится, госпожа. Тебе решать. Мы будем рады любому дому. Однако лучше поселиться в квартале успешных коммерсантов. Там это, как ее, хмырь щелкнул пальцами. «Инфраструктура», — подсказал ему брат. «Да, она, более развитая. Коммерсы строили так, чтобы все было в шаговой доступности». «Ну, тогда решено. Берем вот этот за девять с половиной миллионов», — постановила я, но тут Румяна вскочила на ноги и возмутилась. «Ты что, госпожа моя, поторговаться? Лукан, давай-ка цену нам сбавляй. Нам гараж вообще-то не нужен, у нас и иномарки нет. И конюшня не нужна. Лишние для нас расходы. Тогда берите без них», — развел руками риэлтор. «В двух других домах их нет, потому они дешевле». Я вздохнула и полезла в сумку за косметичкой. Порывшись в ней, достала сто лет валявшуюся на дне пластиковую бегуди. Ее я когда-то давно на ночь накручивала на челку и протянула гному. При помощи этой штуки можно укладывать волосы в локоны. Сделайте нам скидку, и я вам ее подарю. Вообще не знаю, каким чудом я о ней вспомнила, и почему до сих пор не выкинула, у меня и челки то уже лет десять нет. Лукан и Румяна синхронно выдохнули и схватились за сердце. — Кудрильник! — пропищал гном. — Госпожа моя! — простонала гномка. «Словно я только что корову-кормилицу нам мясокомбинат даром сдала». «Ну, не знаю. Не осознавала я пока ценности таких предметов. Но Лукан скинул нам полмиллиона, а это дало огромный простор для маневров. Уже к обеду гномы-оперативники, бравые здоровяки в камуфляже, доставили к домику Баяна семьи Хмыря и Хари. Три арчанки, две молодые и одна в возрасте, матёрый орк и арчата, выглядели растерянными, когда вышли из повозки у ворот — Но, увидев своих добытчиков, мигом успокоились и оживились. Вскоре мы получили для них для всех документы и отправились в сопровождении счастливого обладателя моей старой Бигуди в наш новый дом. По дороге знакомились. Это госпожа Арина, наш деловой партнер, торжественно сообщил своим Харя, а хмырь добавил: Она нас с вами, можно сказать, спасла. Ждала нас службы безопасности и проблемы, если бы госпожа Арина вовремя нас с братом не предупредила. Арчанки и арчата. «Мальчик и девочка дружно заохали, а я немного смутилась. Сына госпожи зовут Василевс, а верную помощницу Румяна. Вы не смотрите, что она гномка. Девушка, она очень умная и образованная», — продолжил Харя. Румяна была засопела, готовясь постоять за свою расу, но я взяла ее за руку и сжала, успокаивая. «Спасибо вам, госпожа Арина, за сыновей. Я Ханан, а это Шапира, жена моя. Мы их родители», — представился пожилой орк. Лицо его испещряли глубокие морщины, а цвет кожи казался темнее, чем у молодых орков. Однако плечи оставались по-прежнему широкими и мускулистыми. Крепкий старик. «Как же нам благодарить добрую госпожу?» — спросила Шапира. Возраст торчанки тоже сказался на цвете лица и упругости кожи, а фигура приобрела дополнительные объемы в области живота. Я хотела сказать, что не стоит, но хмырь меня опередил. Будете служить госпоже Арине веры и правды и помогать по хозяйству, а сбор хмеля теперь отменяется. Ждет нас новая жизнь. Дополнил слова брата Харя. Станем уважаемыми гражданами. Детей в школу отдадим. Молодые арчанки переглянулись и расплылись в улыбках. К слову, это Хомёнок и Харита. Махнул на детей хмырь и те стали ярко зелеными от смущения. А это моя жена Дали и жена брата Зара. Очень приятно. Сказала я, хотя не была уверена, что так сходу смогу молодых арчанок различать. И хочу сразу пояснить. Нам нужны помощники по хозяйству, но я собираюсь вам за эту помощь платить и предоставлять жилье и пищу. Так что вы своей работой не долг мне будете отдавать, а просто наймётесь ко мне, если захотите. «А кто же от такого откажется, госпожа моя?» — проворчала Румяна. «Вы на нашу госпожу Арину не удивляйтесь», — пояснил своим хмырь. «Она не местная, не знает имперских порядков». Так что тут тоже придется ей помочь, поддакнул Хари. Они не сообщили своим, что я поданка, значит, в этом был смысл, поэтому я тоже решила внять совету баяна и поменьше болтать, чтобы не выпячивать свою инакость. Это мы всегда рады. Как не помочь, обязательно поможем, с дорогой душой! загалдели родственники моих деловых партнеров. А как поутихли отец семейства спросил: А бизнес какой у вас совместный будет? Тишина стала еще оглушительней. Я помалкивала. «Ахмыри Харри смотрели на меня, надеясь, что я выдам готовую идею легального и успешного предприятия. Но дело в том, что я пока ее не придумала». И опять мне повезло. Повозка начала притормаживать, и, скучавший до этого у окна, Лукан сообщил. «Приехали. Скоренько выгружаемся, я вам все покажу и побегу на следующую встречу». Так я снова получила временную отсрочку. Но бесконечно откладывать составление бизнес-плана не получится. Нужно как можно скорее собрать всех причастных и устроить мозговой штурм. На улице я первым делом огляделась. Да, хороший, престижный район. Ухоженные особняки с газонами и аккуратными заборами явно принадлежали зажиточным гражданам. Чуть поодаль у обочины стоял красный автомобиль. Наш дом и флигель выглядели точь-в-точь, -точь, как в каталоге гнома. Но главное — дом был обставлен необходимой мебелью. А вот чего не было, так это посуды, штор и белья. — Ну так что, закрываем сделку? — проведя нас по всем помещениям, спросил Лукан. — Да, закрываем, — кивнула я. — Отлично. Обрадовался гном и, вручив мне купчую, заторопился уходить. Я проводила его до ворот и собиралась вернуться в дом, чтобы вместе с остальными заняться списком покупок. Как внезапно к дому подлетел очень знакомый черный внедорожник. Сердце ёкнуло. Как тарит аргул нас так быстро нашел?